Глава двадцать ш е с т Эйлин не могла вспомнить, когда ей уделяли столько внимания. Во время первого визита в участок ее сразу же отослали назад. Сердитый на вид офицер за столом записал данные Эйлин, однако можно сказать, что сотрудник просто выполнял формальности. Поэтому-то. Пожилая женщина удивилась, когда молодой и симпатичный офицер позвонил сегодня утром в дверь и пригласил ее вновь посетить участок. До звонка в планы э л е н на день входила легкая домашняя работа и послеобеденный отдых перед телевизором. Много лет назад сын подарил ей на Рождество какое-то приспособление для телевизора. Предположительно через него можно было смотреть сотни дополнительных каналов, но она не могла понять, как эта штука работает. И довольствовалась четырьмя обычными каналами. Прогулка в город стала чудесным событием. Был прекрасный день поздней осени, солнце светило с ясного голубого неба, отражавшегося в море. В такие дни, как этот, Эйлин не могла представить, как кто-то может жить вдали от побережья. Она о ж о жалела местных жителей, по собственной воле попавших в ловушку границ, созданных ими самими. В настоящее время множество молодых людей, соблазненных большими городами, отчаянно хотели покинуть ее район. Эйлин увидела подтверждение своим мыслям даже в глазах молодого офицера, который в тот самый момент ставил перед ней чашку чая. В мужчине присутствовало беспокойство, словно он хотел быть где угодно, только не здесь. В отличие от него. У женщины, одетой в джинсы и толстый пуловер, которая представилась как сержант Джослин Меррик, был слабый корнуольский акцент и лицо, годами испытывавшее влияние моря и солнца. Спасибо, что пришли, миссис Босвейл. Могу я называть вас Эйлин? спросила Джослин. Эйлин кивком поблагодарила ее за вежливость. Можете, подтвердила она. Большое вам спасибо, что пришли навестить нас сегодня в выходные. Эйлин заметила. Как женщина посмотрела на молодого полицейского, будто супреком. Прогулка была для меня удовольствием, какой чудесный день, и правда замечательный. Приятно отдохнуть от недавней погоды. Так оно и есть. Чем могу вам помочь, сержант? Женщина полицейский улыбнулась, и Эйлин увидела, ей приятно, что больше не нужно тратить время на пустую болтовню. Прежде всего хотела бы поблагодарить вас, что сообщили нам о мистере Ланнигане. Вчера мы ходили к нему домой и заметили сломанную задвижку на двери. Мы просмотрели адресную книгу мистера Ланнигана, но в данный момент у нас возникли проблемы с определением его местонахождения. Я знаю, мы уже спрашивали вас, но все-таки интересно, есть ли у вас номер мобильного телефона мистера Ланнигана? Нет. Я не пользуюсь всеми этими современными технологиями. У меня подключен стационарный телефон, хотя мне по нему никто никогда не звонит. Усталость промелькнула в глазах женщины полицейского в момент ответа Эйлин, и она пожалела, что не может больше ничем помочь. Как долго вы работаете у мистера Ланнигана? Уже больше двадцати лет. Он мой последний оставшийся в живых клиент. Очень долго. Как вы с ним познакомились? Эллен уже собиралась ответить, но вдруг что-то удержало ее. Воспоминание, о котором она забыла. Внезапно она почувствовала какую-то стесненность, будто оказалась запертой в глухой комнате. Можно мне немного воды? попросила она. Конечно, Джеймс обратилась Мэри к констеблю. Все нормально, Эйлин. Вы же знаете, мы просто пытаемся найти мистера Ланнигана. Полицейский мужчина протянул ей бумажный стаканчик. Вода была теплой. Эйлин почувствовала, как капли стекают по подбородку. Рука, держащая чашку, слегка дрожала. Сотрудники смотрели на нее пожилую женщину с жалостью. словно старость действительно была чем-то таким, чего она должна была стыдиться. Что ж, теперь Эйлин ощущала свой возраст, но гордилась им, а не стыдилась и не одобряла сочувствия. С другой стороны, почему она забыла, как познакомилась с мистером Ланиганом, и почему ей не хотелось рассказывать им об этом сейчас? Эйлин была убеждена, что в этом не было ничего постыдного, но вот теперь... Она вспомнила, что мистер Ланиган поделился с ней секретом и не хотела предавать его доверие. Воспоминания нахлынули, каждое затуманенное как сон, и Эйлин очень сомневалась, что может доверять возникшим в голове образам. Однако ей нужно было помочь полицейским найти мистера Ланигана, поэтому она решилась рассказать им все, что могла. Я встретила его в церкви. Я неверующая, как вы понимаете. Это был летний праздник в х е й л е Летом я обычно садилась на прибрежный поезд полюбоваться пейзажем, а в церкви у вокзала проходил праздник, поэтому я прогуливалась по ларькам и увидела там мистера Ланигана. Он был таким красивым мужчиной, и до сих пор. заметила женщина с улыбкой. Мы разговорились, и мистер Ланиган сообщил мне, что только что переехал в этот район. И когда я рассказала ему, чем занимаюсь, он сразу решил нанять меня помощницей. Пожилая женщина говорила с лирической интонацией. Ее к о р н о л ь с к и й акцент был настолько сильным, что даже Джослин временами с трудом разбирала его. Эйлин явно была влюблена в мистера Ланнигана с того самого дня, как встретила его на церковном празднике. Пожилая женщина отличалась хрупкостью, но в ее глазах присутствовала сила, с которой Джослин редко сталкивалась. Джослин была уверена, женщина хотела поделиться чем-то важным, но по какой-то причине сдерживалась. Джеймс, пожалуйста, не мог бы ты приготовить м и с с и Сбосуол чашку чая? А мне кофе. Джеймс ошеломленно посмотрел на Джослин и на одно мгновение ей показалось, что он собирается отказаться, но сержант п р и щ у р и л а с ь и молодой констебль тут же встал. Он тоже симпатичный, отметила Эйлин, как только Джеймс вышел из кабинета для допросов. Я не могу это комментировать, произнесла Джослин с заговорщицкой улыбкой. Эйлин. Не хотели бы вы чем-нибудь поделиться со мной до возвращения констебля Льюиса? Серьезные сомнения проявились на лице пожилой женщины. Полагаю, я уже все сказала. Мистер Ланиган открыл мне секрет, и к своей глупости я вспомнила об этом только сейчас, когда вы спросили меня о том, как я с ним познакомилась. Мать Джослин страдала деменцией. Болезнь медленно разъедала ее. Женщина больше не узнавала Джослин или кого-либо из ее семьи, и было почти облегчением, когда она умерла. Джослин понимала причуды памяти лучше, чем ей хотелось бы, поэтому она без вопросов приняла слова Эйлин, которой было за восемьдесят. Вы можете быть со мной о т к р о в е н н о й Эйлин. Мы здесь, чтобы помочь найти мистера Ланигана и только. Думаю, это никому не навредит. Все произошло еще в первый день моей работы. В чудесный летний день мистер Ланиган открыл для меня вина, чтобы немного выпить после того, как я закончила уборку. Мне даже показалось, что это была не первая его бутылка за день. Тогда у него был особенный характер. Конечно, он и сейчас любит выпить. но тогда в нем присутствовала какая-то дополнительная искра. Эйлин отвела взгляд, а на ее щеках появился румянец. Слушайте дальше. Мы пили, и я спросила мистера Ланигана о его прошлом. Вдруг веселый огонек в его глазах исчез, и я должна сказать. Мне не понравился взгляд мистера Ланигана. А потом спросила Джослин. Эллен нахмурилась, ее почтенный возраст проявился в мозаике морщин на лице. Потом он рассказал мне, от чего бежал.